Ежели же взъехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, ни Соня, ни Размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием, энергический, зубастый, как ты, например. Нелегкое тебя несет в мировые судьи. Баллотировался бы прямо в председателе. «А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных!» Скромно заметил Шелохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке. «То по неволе придется баллотироваться в председатели. «Не прокатят!» — зевнул Гадюкин. «Нам нужны образованные люди. А университетских-то у нас в уезде. Всего-навсего один ты. Кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили».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 и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок. «Так и знал! Чуяло мое сердце!» — пробормотал он, снимая фуражку и вытирая с лба пот. «Опять не выберут!» «Что такое? Почему?» «Да нечто не видишь, что отец Анисим навстречу едет! Уж это как пить дать!» «Встретится тебе на дороге этакая фигура!» Можешь назад воротиться, потому ни черта не выйдет. Это уж я знаю. Митька, поворачивай назад. Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не встречаться. Так нет. Пронюхал, что еду. Чутье у него такое. Да полно. Будет тебе. Выдумываешь ей Богу. Не выдумываю. Ежели священник на дороге встретится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 Сел я за фортепианы И давай без всякой, знаешь, задней мысли Петь настоечка травная Да грянем в хороводе при всем честном народе А он услыхал и говорит Не подобает судьи Быть с таким образом мыслей касательно иерархии Не допущу до избрания И с той поры каждый раз навстречу ездит Уж я и ругался с ним И дороги менял Ничего не помогает Чутьем слышит, когда я выезжаю Что ж, теперь надо ворочаться Все равно не выберут Это уж как пить дать В прошлые разы не выбирали А почему? По его милости Ну полно Образованный человек В университете кончил А в бабье предрассудки веришь? Не верю я в предрассудки Но у меня примета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 «Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось сломается, или проиграемся, вот увидишь!» С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел маленький, дряхленький ерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился. «Так нехорошо делать, батюшка!» Замахал ему рукой Шелохвостов. Такие ехидные поступки неприличны вашему сану. Дас. За это вы ответ должны дать на страшном судилище. Воротимся, обратился он к Гадюкину. Даром только едем. Но Гадюкин не согласился вернуться. Вечером того же дня приятели ехали обратно домой. Оба были багровы и сумрачны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 — Ничего, через месяц в председателе будешь баллотироваться, — успокоил Гадюкин. — Тебя нарочно сегодня прокатили, чтоб в председателе тебя выбрать. — Пой, Соловьем, всегда ты меня, ехидо утешаешь, а сам первый наровишь черников набросать. Сегодня ни одного белого не было, все черники. Стало быть, и ты, друг, черника положил. Мир си Через месяц.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 «Вчера, брат, — обратился он к Гадюкину, — я послал отцу Анисиму два мешка овса и фунт чаю. Думал его лаской умилостивить. А он взял подарки и говорит Федору, «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я не подкупен. Не токма овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей. Каков?»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 «Опоздал!» — захохотал Шелохвостов. «Да несли шпионы! Да поздно! Ха-ха! Накося! Выкуси! Что, съел? Вот тебе и не подкупен! Ха, ха Бричка выехала из деревни, и Шелохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал. «Но у меня, брат, таких мостов не будет!» Начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. Я их подтяну, этих подрядчиков. У меня, брат, не такие школы будут. Чуть замечу, что который из учителей пьяница или социалист. Ай да, брат. Чтоб и духу твоего не было. У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить. Я, брат, ты, брат... Гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился. Но, кажись, благополучно доеха. Ай! Шелохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный. «Заяц! Заяц!» — закричал он. «Заяц дорогу перебежал! А, -а, а Черт подери, чтоб его разорвало!» Шелохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному вспотевшему лбу, прошептал